Глава девятая. «Присаживайтесь, Дмитрий Петрович», — привстал в кресле директор ФСБ, приветствуя входящего. «Вижу, что у вас есть новости». «Да», — кивнул вошедший, — «есть кое-что». Он опустился на стул напротив директора. В кабинете более не было никого. Ничто не нарушало ни громкой беседы двух человек. Итак, первое. Удалось установить источник финансирования террористов. Деньги, как это было известно сначала, пришли из Турции. Более того, данные банки уже были не раз замечены в финансировании подобных акций. Директор не торопился с вопросами и замечаниями. Он хорошо знал манеру доклада гостя и понимал, что тот никогда и ничего не пропускает. Ко всякой вещи он в свое время подойдет, просто не надо его торопить. На первый взгляд можно подумать, что за всеми этими событиями стоят турки. Тем более, что они проявили также и интерес к перевооружению своих укреплений новыми, более мощными и качественными орудиями, которые были ими заказаны в Швеции. Не ракетами? Именно артиллерийскими орудиями, калибра 203 мм. Упрощенный вариант гаубицы М110. В отличие от прототипа, не самоходный, даже не буксируемый, а стационарный, предназначенный для размещения на постоянной позиции. система хорошо известная выпускалась много лет считается устаревшей и поэтому никакого особенного интереса этот заказ не вызвал в силу значительного упрощения конструкции сроки изготовления существенно уменьшились так данное оружие было заказано полтора года назад заказчик поинтересовался хозяин кабинета формально одно из предприятий оборонного комплекса финансирование осуществлялось по линии внебюджетных фондов это еще почему Официальная причина — парламент мог и не утвердить столь существенные расходы на оборону. Турецкая армия, как вы и сами знаете, сейчас далеко не в лучшем состоянии. Победами похвастаться не может, а вот поражение последних лет налицо. И выделять для них крупные суммы денег парламентарии не спешат. Поэтому и переговоры проходили в конфиденциальной обстановке. Шведы, понятное дело, не могли упустить такого момента, и цена на орудие выросла на 1,5%. Директор ФСБ усмехнулся. Везде одно и то же. Казалось бы, на этом можно и остановиться, но, — поднял к потолку палец гость, — мы стали искать дальше. И как успехи? Турки не получили еще орудий. Более того, они вообще туда не попали. То есть... Корабль со всем оборудованием находится на внешнем рейде одного из индийских портов. По пути туда он сменил не только название и порт приписки, но даже и перекрасился. Достаточно аккуратно, надо сказать. Интересно. Сделал пометку в блокноте хозяин кабинета. Что еще? Банки переводили не свои деньги. Кто обспорил? спорил? Не турецкие. Данные средства аккумулировались на их счетах в течение почти полугода. Источники самые разнообразные. Однако шило в мешке не утаишь. Все в мире оставляет след. Удалось проследить настоящего хозяина этих средств. «И кто же сей достойный господин? Откуда он вынырнул?» «Он, точнее, они, и сейчас на поверхности». Дмитрий Петрович положил на директорский стол небольшую папку. «Ну-ка, ну-ка», — раскрыл ее хозяин кабинета. «Вот даже как! Япония? Однако, вот уж кого мы не ожидали здесь встретить. Это не очередная прослойка между заказчиком и исполнителем». На стол легло несколько фотографий. «Наши коллеги с хорошевки постарались», — прокомментировал гость. На фото был изображен стоящий в доке корабль. На первый взгляд — супертанкер. Но только на первый. От обычного танкера его отличала палуба. Что это за гнезда? Очередная серия фотографий. Теперь все было более-менее понятно. В стальной бронекоробке было установлено орудие. «Своеобразная канонерка», — пояснил визитер. Там вообще техническое решение достаточно оригинальное. Забронировано, собственно, оружие и посты управления огнем. Ну и снарядные погреба, разумеется. Наверху нет почти ничего, все управление осуществляется из-под палубы. Надстройки практически пусты. Там размещен самый минимум оборудования. Степень автоматизации потрясающая. Так как это в основе своей танкер, то его живучесть должна быть очень высока. Изначально огромный запас плавучести и мощная система пожаротушения, а сейчас туда добавляют броню и водонепроницаемые переборки. После того, как будет завершён монтаж вооружения, все новое оборудование до поры до времени будет прикрыто маскировочными щитами. И перед нами снова танкер. Ну, во всяком случае, издали. М да Разглядывая фотоснимки, покачал головой директора ФСБ. Канонерка. Хм. Но ведь это же не наковальня. Нет, это ее противник, способный в короткое время отправить на дистанцию в 30 километров полтора десятка увесистых аргументов. Как уже известно, защита утюга пробивается тяжелыми снарядами и с приличной дистанции. Построить или переоборудовать несколько подобных кораблей выйдет куда как дешевле и быстрее, чем один такой утюжок. Были бы пушки. И каким же образом мы прозевали подобную штуковину? Президент положил на стол фотографию переоборудованного танкера. «Никто не прозевал», — пожал плечами директор ФСБ. Более того, японцы не стали делать из этого особенного секрета. Проект этот изначально вообще китайский. Так сказать, «Эрзац-линкор». В свое время был опубликован в прессе и наделал немало шума. Но китайцы далее идеей так и не двинулись. А вот Япония без особого шума построила три таких корабля. «Мотивировка — возможная защита интересов страны в споре вокруг островов Спратли. Мол, ракет у нас немного, будем по старинке пушками воевать». Представленное фото, взяты нами из официального отчета о строительстве кораблей. Естественно, отчет не предназначался для широкой публики. «Ну», — усмехнулся президент, — «я так и не думал». «Место базирования двух кораблей нам известно». Третий ждет орудий и будет готов в течение двух месяцев после их получения. Все системы управления уже смонтированы. Загруженный балластом по весу артсистем корабль уже прошел ходовые испытания. Это так и осталось бы очередным курьезом, если только не предположить, что на этих кораблях может быть установлено защитное оборудование по типу того, что стояло на наковальне. А учитывая то, что дальность стрельбы и разрушительное действие шведских пушек существенно превосходят аналогичные показатели ГОСТЯ, вставил реплику министра обороны, то сюрприз получается очень даже неприятным. Кстати, — повернулся к нему президент, — в каком состоянии сейчас находятся оставшиеся у наших друзей линейные корабли? Висконсин, Нью-Джерси, и Миссури — все они считаются кораблями-музеями и находятся на вечной стоянке. По имеющейся информации, снова поднят вопрос о возвращении их в строй. Но даже в самом лучшем случае это произойдет не ранее, чем через год. Практически отсутствует боезапас. На все корабли насчитывается не более полутора сотен снарядов главного калибра. Требуют переборки машины, нет обученных экипажей, да много чего еще там предстоит сделать. Да и Конгресс отказался финансировать эти расходы. Так что песня предстоит долгая. Сам? Без посторонней помощи? Этот вопрос уже не ко мне, усмехнулся генерал армии. Тут надо в других ведомствах поспрашать. Судя по ухмылке министра иностранных дел, спрашивать надо было у него. Впрочем, и третий собеседник президента тут вполне мог руку приложить. «Я полагаю», — сделал он глубокомысленное замечание, «что и тут без наших японских коллег не обошлось». «Вы полагаете?» — прищурился президент. «А что скажут по этому поводу соответствующие ведомства в США? У них вполне может быть и иное мнение». «В данном случае», — позволил себе возразить директор ФСБ, — Они тоже придут к аналогичному выводу. Есть, знаете ли, для этого все предпосылки. Так, — подвел итог президент, — на мой взгляд, Японии вполне достаточно и двух кораблей. Да и то, учитывая некоторые обстоятельства, пожалуй, слишком. Понятно, — кивнул министр обороны. Мы уже прикинули некоторые возможные варианты развития событий. Ну, раз так, — поставил точку в обсуждении глава государства, то пусть все идет своим чередом.